Следующая зима выдалась бесснежной, и виды на урожай обсуждались с кислыми минами, не иначе. Поговаривали, если снега так и не будет, померзнут озимые, то вздорожает зерно, а тогда снег выпал в одну ночь, а кругу завалило так, что не в раз расчистили дороги. И это был не легкий снежок, что растает поутру. Он лег надежно и продолжал идти ночами, и люди подтапливали печи, прислушиваясь к завыванию вьюги. Кай сидел на подоконнике, растуженный, и вглядывался в темноту за окном, часть рассмотреть метели белые конские гривы. «Это ведь она привела снеговые тучи», — думал он. «Она будет на площади, как в тот раз. Если он не придет, то больше не увидит ее. А как прийти, если ему настрого запрещено высовываться на улицу?» Для верности мать еще спрятала его верхнюю одежду, зная, что за последний год на среднего сына какой-то стих нашел, вечно норовит удрать на улицу. А раньше был такой тихий, домашний. Правда, друзей у него и теперь не завелось, но все же. «Надо пойти», — подумал Кай. «Днем не убежишь». Мать вечно толчется внизу. Мимо нее даже к двери не проскочишь. Да и соседи увидеть могут. «Нет, лучше идти сейчас. Вдруг она где-то поблизости и заметит его. А нет, всегда можно вернуться. Вот только в чем выйти, если прямо так он замерзнет миг. Решение пришло быстро. Конечно, его одежда, которую мать передала младшему брату. Немного маловато, но еще налезет, пускай даже рукава короткие. С башмаками было хуже, Придется взять отцовские. Напихать внутрь соломы, чтобы не сваливались. И сойдет. И хорошо, что старший брат устроился под мастерьем. И дома появляется только раз в неделю, когда хозяин отпускает. На он здесь, ничего бы из этой затеи не вышло. А младший спит, как сурок. Его испушек не разбудишь. Оставалось потихоньку спуститься вниз, бесшумно одеться. и прокрасться к задней двери. Ледяной ветер с такой силой ударил Кая в грудь, что он невольно попятился, а потом и закашлялся, когда горсть колючего снега угодила ему в рот. — И куда теперь идти? На площадь? — В такой бы рану на улицу-то не перейдет, его попросту унесет. А идти нужно далеко, а холод пробирает до костей. «Ну, не возвращаться же теперь!» На мгновение ему в голову пришло, что эдак поутру его найдут в сугробе, как недавно нищую девочку, что продавала ногу у спички. Но Ка эту мысль отогнал. «Ему уже одиннадцать! И что же, он не сумеет добраться до площади? Еще чего!» «Вот если бы только башмаки не сваливались поминутно, идти было бы куда легче!» «Ай, ну вот, опять куда-то упрыгал. Ищи его теперь в снегу. Надо было веревками привязать, что ли?» Кайя не знал, сколько времени шел. Потом понял, что добрался еще только до конца улицы, где стоял хромоногий домишко, и снова приуныл. Возвращаться, однако, не стал. Стиснул зубы и пошел дальше. Ветер так выл, так стучал в ставни и по черепице, скрипел жестяными вывесками и водосточными желобами, что Каю сперва подумалось, будто перезвон колокольчиков ему мерещится. Но нет, звон приближался. И вот уже из круговерти метели, едва не сшибив мальчика, вылетели белые кони. Замерли, выдыхая пар. «Ну вот», — подумал Кай, — «я был прав, надо идти сейчас». А она не обманула, действительно вернулась, как и обещала, и... — Тебя нужно выпороть, — печально сказала она. — А? — Кай разлепил ресницы, увидел ее лицо, одновременно сердитое и расстроенное, и красивое до невозможности. Ветер поутих, не выложи, поскуливал обиженно, а снег падал большими пушистыми хлопьями. Каю было тепло, а кончики пальцев на руках и ногах больно покалывало, как всегда бывает, если они сильно замерзнут. «Я ведь сказала, что появлюсь на площади днем», — произнесла она, — «что же ты забыл на улице в такой час?» «Днем меня бы не выпустили из дому», — ответил он хрипло, — «а я подумала, вдруг ты не станешь ждать. В том году тебе наказали?» удивилась она «Нет», — помотал Кай головой, — «я простыл, и мне запретили выходить, поэтому я решил пойти сейчас, пока никто не видит». «Глупый мальчишка!» — воскликнула она в сердцах. «Да ты ведь можешь умереть! Вы люди такие хрупкие!» Какая-то тень скользнула по ее лицу, а Кай поспешил заверить. «Я крепче, чем кажусь, мне ничего не сделается!» «Не сердись, прошу тебя! Я должен был тебя увидеть!» «А ты стал разговорчивее, чем прошлой зимой!» Он невольно покраснел. Вовсе ни к чему ей было знать, сколько бесед он придумал, лёжа ночью без сна, или надраивая полы, или скучая на уроке. «Я не должна бы вмешиваться», — сказала она. «Но вряд ли иначе ты выживешь». Сказано это было так, что Кай поверил мгновенно. Мать предупреждала об этом. «Выскочишь на улицу с простудой, вернешься с воспалением легких, а там уж...» «Ладно уж», — вздохнула она, — «потерпи». Руки ее показались Каю обжигающе холодными, и от них по всему его телу распространялся этот страшный холод, словно кровь становилась кристалликами льда, и переставала двигаться по жилам. А потом вдруг стало жарко. Ну вот, она поспешно отвернулась, но мальчику показалось, что и без того бледное лицо сделалось еще бледнее. Румянец совсем пропал. Больше не делай таких глупостей. Не буду, честное слово, пообещал он, чувствуя с удивлением, что пропал куда-то, измучивший его за неделю кашель. А в горле больше не саднит. «А это было волшебство?» «Пожалуй, так», — усмехнулась она. «Едем же. Тебе еще нужно успеть вернуться домой до рассвета». «А ты снова исчезнешь до следующего года?» расхрабрился Кай. «Я задержусь еще на несколько дней», — сказала она. «Нужно как следует укрыть землю снегом, а на это уйдет много времени». К тому же моя лучшая снеговая туча заблудилась по пути и явится еще не скоро. — Поэтому, — добавила она, останавливая сани у самого хромоногого домишки, — приходи на площадь, но пообещай мне только днем. — Обещаю, — сказал он и постоял еще, слушая удаляющийся звон колокольцев. Ему удалось вернуть вещи на место так, что никто ничего не заметил. Только утром мать отругала младшего сына. Тот якобы не развесил одежду на просушку как следует. Кай знал, что виноват он, а потому отдал брату яблоко и всю неделю старался с ним не ссориться. В тот день его никуда не отпустили, но на завтра удалось убедить мать, что он совершенно здоров. С него только взяли обещание надолго не уходить, но надолго и не получалось. У неё, Было слишком много забот. Она даже позволила Каю однажды взглянуть, как подходят к окрестным полям снежные тучи, похожие на стадо овец. Сбиваются теснее, а потом уж начинает сыпаться снег. Жаль только, об этом никому нельзя было рассказать. Но кто поверил бы, что Кай видел эти тучи сверху, что разговаривал с ней, даже сидел в ее санях и гладил лошадей, с виду совсем обычных. Учитель в школе высмеял бы его за подобные речи, потому что как раз недавно объяснял, откуда берется снег и град. Мальчишки те тоже обозвали бы вруном и выдумщиком. А родителям такого и вовсе знать не полагалось. Вот потому-то Кай сделался еще молчаливее прежнего, чтобы случайно не сболтнуть с лишнего. Учился охотно, Помогал матери по хозяйству, но это не мешало ему ни вспоминать, ни фантазировать.